Взметнулись шелковые пологи, и в зал прямо из каменной стены вкатился легендарный попрыгунчик. Арчи! <свечный птиц> Маленький крепыш в мешковатом сером костюме потряс головой, заботливо щупал котомку за спиной, повертел головой. А где народ? Вернулся! радостно завопил Жабер. «Эй, все сюда! А вы опять порадули?» Из соседнего зала раздались разочарованные возгласы и разодетые в пух и прах нищие, нехотя потянулись платить по счетам. «А это кто такие?» Отморозок отряхнул пыльные штаны и уставился на побратимов. «Новенькие!» «Нет, и даже не старенькие!» Они вообще не наши, но ребята серьезные, по твою душу пришли. Им от тебя кое-какие услуги требуются, — пояснил Жабер, принимая от подчиненных свой выигрыш. — С сошел, — нахмурился попрыгунчик. — Мы же договаривались посторонних сюда не водить. — А я и не водил, сами приперлись. «Сквозь защиты ворга? Не верю!» — подпрыгнул Крепыш. «Кто они такие?» «Умоляю, спокойней!» — заволновался Жавер, плюнул на прием выигрышей и жарко зашептал на ухо Крепышу. «Тех двоих не знаю, но вот этот!» — кивнул он головой на Арчи. «Сам граф! За ним и ворон, и массакр!» От отморозок сразу успокоился, внимательно посмотрел на Арчибальда. И что же нужно от меня знаменитому криминальному авторитету Арканара? Может, поговорим без посредников, разозлился Арчибальд. Я ведь прямо перед тобой стою, попрыгучик. Горячий мальчик, ухмыльнулся Крепыш. «Ладно, давай поговорим. За каким Дьяго преперся?» «Скажу правду, не поверишь. Совру, тем более. Так что давай сразу о деле. Нам надо прошуршать через подземелье до дома Кефера. Знаешь такого?» «Как не знать. Сильный маг, но соваться туда не советую». Хоть ты и специалист в своем деле, но против того, кто сидит в его кабинете, не советую, короче. Считай, я тебя уже спас жизнь, так что будешь должен. От мертвого осла уши. Я там уже был. Просто нам нужно к ночи в этом доме незаметно появиться, а по поверхности, ну никак... «Да, сегодня наверху шумно», — согласился Попрыгунчик. «Чуть не снес двоих в катакомбы Ворга. А что значит «нам»?» «Нам» значит «всем троим», — показал Арчибальд на Дуана с вампиром. не замахал руками отморозок. «Одного еще, может, протащу, который полегче, но двоих, а тем более троих...» — И опять-таки, нафига мне такие напряги? А что я с этого буду иметь? — Тебе как сказать правду или ложь? Арчи решительно брал быка за рога. — Размотрю оба варианта. — Тогда скажу. А ты попробуй догадаться, какой из них правда, а какой ложь. — Давай. Попрыгунчик явно заинтересовался. Вариант первый. Доставишь. Возможно, мы успеем спасти мир. В противном случае всем хана. Вариант второй. Доставишь, и в твоем распоряжении казна массакра ворона темных эльфов, о которых ты понятия не имеешь, и даже королевская казна. Они все будут тебе вечно благодарны. «Можешь не продолжать». Лицо попрыгунчика стало серьезным. «И так ясно, что второй вариант — ложь». Как догадался? «Чтоб ворон и Массакр свою казну предоставили. Я уж не говорю о короле». «Ладно, проведу. Но вряд ли все туда доберутся живыми». «Долго туда идти?» Полюбопытствовал вампир. «А это как получится, мадам!» Развел руками попрыгунчик. «Может, за час доберемся, может, за два, А то и месяц проплутать и можно. Лабиринт ворга дело тонкая!» «Арчи!» — взмолился Адуван. «Давай по поверхности, а!» Наши морды там примелькались. «Идем под землей!» «Ура!» — взревел арканарский сброд во всю мощь своих пропитых лужоных глоток. «Принимаются новые ставки на дамочку графа и его спутника!» — восторженно орал Жавер. «Ставлю десять к одному, что ни один из них, кроме отморозка, не вернется!» «Да ты же всегда за возвращение ставил!» Начали возмущаться нищие. «Так я и ставлю за возвращение, но только отморозка, остальные не вернутся. Даю довести золотых». «Ставлю столько же против!» — взрывил кто-то. «Отморозок не вернется, они да, втроем они его уроют». Вновь застучал мел по грифельной доске. «А лучше бы все-таки по поверхности!» А начала колотить. «Ну, двинули!» Отморозок исчез за шелковым пологом, из-за которого недавно выкатился. Повратимы нырнули вслед. За пологом оказалась массивная стальная дверь, с хитроумным гнобием замком. Так, дамы и господа, отморозок повернулся к побратимам. А перед тем, как войти, запомните два правила. Слушайте меня как родную маму и там внутри называть только настоящим именем. Каким? Прогудел Дуван. Сталкер Что, как, чего и почему, попрошу не спрашивать, все равно не отвечу. Проводник запустил руку в карман. Над этой дверью ключи есть только у меня. — Вот этот? — наивно спросил Арчи, вытаскивая из своего кармана хитроумно закрученную Хм, Ну да. — Погоди, не открывай. Арканарский вор нырнул обратно за полок. Отсутствовал недолго. Не прошло и минуты, как он, очень довольный, вернулся обратно. «Вот теперь вперед, открывай!» «А ты где был?» — поинтересовался Антонио. «Ставки делал. Вернемся всех, по миру пустим». «А если не вернемся?» — почесал затылок одуван. Все схвачено, братишка, беспроигрышный вариант, платить-то некому будет. — Ух, сколько магии здесь! — прогудел Хадуан. Тссс! — приложил палец к губам сталкер. — За мной след в след и не дыша. Друзья, уже второй час. Брели по мерцающим синими всполохами коридорам подземного лабиринта, но ничего страшного пока не происходило. «Я уже все ножки стоптала», — закапризничала Фрейлина. «Да тихо вы!» Проводник резко затормозил около очередного поворота, замер. «Там что-то есть!» Сталкер вынул из кармана зеркальце, выдернул из подкладки костюма стальной штырек, вставил его в специальный паз на обрамлении зеркала и осторожно выдвинул эту нехитрую конструкцию в проход. Огненный смерть, рванувший оттуда, заставил всех на мгновение закрыть глаза. Когда они проморгались, на каменном полу уже застывала лужица расплавленного металла и стекла. Наморгала, нарвались. Потер воспаленные глаза проводник. Что заморгал? Потряс головой Арчибальд. Ну, это такая дрянь, от которой потом долго моргаешь. Ясно, прогудел одуван. Здесь не пройдем. «Дальше куда?» «Почему не пройдем?» «Пройдем, если повезет», — успокоил его сталкер. «А я бы все-таки вернулся назад и по поверхности». Колдун явно трусил. «Первое правило лабиринта ворга», — менторским тоном произнес проводник. «Обратного пути нет». «Кинь, ради интереса, камешек назад!» Одуван нашарил на полу обломок гранита, послушно швырнул за спину. Словно стальные молоты заработали невидимые кулаки, дровя обломок об стенку в крошево. Колдун съежился. «Да!» — согласился Арчивальд. «Этот вариант неприемлем. Ваши предложения, сталкер?» «Заткнуться и ждать. Сейчас закапает или затикает». Все прислушались. Из коридора, откуда только что рванул смерть, послышались мерные, еле слышные звуки.